Глава двадцатая «Мой знакомый справился», — сообщил Рош. «Документы готовы. Теперь Юрий официально числится главой семьи Ресам, и их брак с госпожой Бриен может быть зарегистрирован в имперской канцелярии». Сказал он это все с гордым видом, войдя в столовую, где наша поредевшая компания собралась на позднем завтраке. «Были я с Ивоной, Малой с принцессой и Птах с Надей». Последняя прибыла с Сергеевым, а потом решила устроить на некоторое время небольшой отпуск и задержалась. А вот Марней с Мелиндой отсутствовали. Про них чуть позже. Известие всех обрадовало. Одно дело, когда девушка из аристократической семьи сообщает о намерении заключить брачный договор с каким-то левым чуваком без скала и двора. И совсем другое, если этот нищеброд имеет приставку к фамилии. С этим уже можно было работать. Точнее, идти в имперскую канцелярию и регистрировать брак. Без этого подписанная малым и биен бумажка оставалась не более, чем протоколом о намерениях. А так, древний, но разорившийся род, потерявший право на статус дворянина. Роду Ресиам реально не повезло, причем несколько раз. Сперва серьезная война с соседями и деловыми партнерами, гибель большей части детей и родни. Потом экономические проблемы, которые привели к невозможности заплатить очередной налог. Их планета была изъята из собственности в пользу императора, а потом продана какому-то хэву. Самих Ресаамов к настоящему времени не осталось ни одного. Последний представитель обедневшего рода сделался наемником и несколько лет назад погиб на очередном контракте. Но имперская бюрократическая машина еще попросту не успела обработать эти данные, оставив лазейку для друга нашего Роша. И тот за солидное вознаграждение сделал так, что ни в какой схватке Юрий Ресам не погиб, а жив и здравствует. А теперь вот собирается жениться на девчонке с собственной планетой. Повезло мужику, что тут скажешь? «По остальным что?» – уточнил новоявленный Аалок приняв порцию поздравлений от всех присутствующих. «Тоже все готово», – Рош хмыкнул. «Таких историй, когда молодые и не очень алоки одиночки гибнут, масса. Империя огромна, информация проверяется, копится. В конце концов, бывали случаи, когда информация о гибели того или иного алока проверялась так долго, что он успевал где-нибудь ожить, вновь возникнув в поле зрения». А по результату оказывалось, что он скрывался от налогов или от наказания за совершенное преступление. Старый солдат и юная принцесса уже были в курсе, что мы никакие не Алоки, а самые, что не на есть земляне и мишесцы. Пришлось рассказать: все равно наша чуждость была слишком очевидна, а потом все равно спалились бы на мелочах. Приняли они это на удивление легко. Видимо, сказывалось, что их раса долгое время жила в окружении видового разнообразия. Привыкли. Ведь реально невозможно знать и видеть пару сотен видов всей империи. Принцесса, например, по-моему, даже особого внимания этому не придала. Ну, землянин и землянин. Выглядит так же. Хорош собой, честен и смел. Что еще нужно юной девушке, воспитанной на книгах и романтических историях? Рош принял нашу историю более настороженно но и то лишь потому, что мы рассказали о конфликте с родом Лапикс. Кому понравится, когда семью, уже имеющую разборки с одним богатым аристократом, втягивают в конфликт еще с одним благородным семейством. Нам, впрочем, удалось убедить его, что Биен и мирных жителей планеты мы под удар не подставим». «Ну что же», – произнесла Биен, – «тогда пора посетить имперскую канцелярию в столице Сектора. Надеюсь, за день мы сможем управиться». «Сперва тренировка, моя дорогая!» — ухмыльнул самолой. «Дай, дай и пошли!» Девушка скорчила гримаску, мол, «Я не хочу!» Спецназовец, прошу прощения, Халорд, растянул губы еще шире. «Дело в том, что наша принцесса, насмотревшись на женщин в нашей команде, а потом еще пообщавшись плотненько с Ивоной, которая рассказывала ей про наниты и возможность стать эквитом, возжелала сделаться воительницей». Малой поступил очень мудро, не стал ничего говорить про то, как это тяжело и опасно. Вместо этого он начал тренировать девушку. Каждый день. И довольно жестко, насколько можно по ней судить. Когда на второй день она попыталась слиться, неожиданным союзником здоровяка выступил добрый дедушка рош который заявил, что владелице планеты нужно уметь защищать себя и своих подданных. И он, старый дурак, так рад, что она наконец решила выяснить, с какой стороны у энергетического копья располагается батарея. Против двойного напора принцесса не устояла и продолжила тренировки. Фиг знает, может из нее правда что-то потом получится. Поездку на Алок 3 запланировали на полтора часа позже. Молодожены быстро доели и покинули наше общество. Птах с Надей пошли погулять по берегу. И она отправилась собирать свой гербарий. Она нигде не упускала возможность найти новые лекарственные травы. А я так и остался в столовой. Глядя в окно, попивая местный аналог кофе, нечто среднее между нашим и сладким какао, и вспоминая, как мы провели последние 10 дней. Началось все, конечно, с олигарха. Сергеев решил, что просто обязан увидеть, что мы там начудили, и что за планету отхватили чуть ли не в личное пользование. И напросился со мной в гости. С собой он прихватил Надю, бутылку дорогущего коллекционного вискаря. Лучше бы коньяк взял. Восторгом его не было предела, хотя он и пытался держать лицо. Но вид бескрайнего океана с высоты площадки стационарного портала и понимание того, что этот кусочек то ли Италии, то ли Испании находится черти где в космосе, Вновь превратил жесткую акулу капитализма в фонтанирующего эмоциями пацана. Распив с нами принесенную бутылку, Сергей встроил планы один другого дурнее, А утром ушел, обещая выделить потребное количество бойцов из своей частной военной компании для охраны этого райского уголка, которых я доставил на Денер в тот же день. Причем способ их доставки был вообще отдельной темой. Мы с Михаилом заранее проговорили вопросы секретности, и тот решил их радикально. Сказал командирам, что охранять придется важный и секретный объект где-то в Португалии. А чтобы никто не узнал, где он находится, приказал перемещать бойцов в медикаментозном сне. Молодец, конечно, но именно нам с командой досталось стреливать, таскать полста спящих вояк и их снаряжение. Ну, а что нам, да? Мы же сильные, и квитыш. Умаялись мы знатно, зато пробудившиеся солдаты и их командиры приняли легенду на веру и быстро разбили палаточный лагерь на левом склоне горы, откуда не было видно ни города, ни стационарного портала и серьезно отнеслись к запрету об оставлении лагеря без приказа. Да и чего бы они возражали, пацанов привезли на курорт и за хорошие деньги предложили почилить пару недель. Третий день мы решили провести на Хамита. Лорд Винор помог индейцу при нападении, значит, следовало его немного наказать. На полноценную войну сил у нас не было, зато пощипать его активы мы могли вполне. Тем более, по Алокским правилам даже были в своем праве, как представители семьи Рэтеур. Биен и Рош рассказали все, что знали о Хамита, а Малой с Птахом спланировали диверсионную операцию. После чего у Хеф-Лорда взорвалась одна из шахт по добыче ресурсов. Рабочих там не было, мы специально сделали это на пересменке. Потом еще сгорело два бара, отделение банка, и три перерабатывающих предприятия встали, по оценкам Роша, на месяц. Вишенкой на торте было письмо, которое отправила Биен. В нем она выражала сожаление о бедствиях, постигших семью Хева, выразила пожелание скорейшего восстановления разрушенного, а также сообщила, что никаких претензий к дорогому дядюшке не имеет. Тот в ответ прислал какой-то подарок и в записке поблагодарил за урок, проведенный при этом столь милосердно. «Общество помешанное насилие, что тут скажешь?» Жила себе книжная девочка, никого не трогала, но всякий желал ее нагнуть. А как выпрямилась до зубы показала, так сразу отношение переменилось. «Молодец, мол, настоящая дочь своего отца и вообще истинный Алог. Следом мы решили помириться с генералами земли. Все-таки не очень хорошо расстались, а они-то, особенно на фоне огромной чужой империи, чуть ли не родные люди. Пригласили в гости, выгуляли по берегу моря, накормили местными блюдами и познакомили со здешней аристократкой. Вояки какое-то время держались, но потом ледок хрустнул. А когда выяснилось, что я буду регулярно поставлять для изучения все образцы здешнего вооружения, Так мы чуть не лучшими друзьями расстались. Все-таки статус решал, что вы не говорите. Одно дело, когда высокопоставленным военным нужно было разговаривать с каким-то пацаном, умеющим скакать по планетам. И совсем другое, когда выяснилось, что пацан этот чуть ли не свою планету имеет. Благодаря этой встрече мы получили добро на более внятное, чем у чувака Сергеева, получение образцов оружия РФ. Генерал заверил, что уже завтра склад на базе «Выстре» будет забит оружием и боеприпасами. Попутно военный чиновник поинтересовался, а нельзя ли обустроить в этом тихом уголке санаторий для невыездных. Мол, удобно же? Прыгнул порталом, отдохнул пару неделек и обратно на службу. Красота же! Я, внутренне посмеиваясь, пообещал провентилировать этот вопрос с местным владетелем. «А чё ты ржёшь?» Когда я рассказал это Птаху, тот сделал серьезное лицо. «Идея отличная! Мало того, что действительно можно закрыть вопрос по невыездным, так еще представь, какие связи можно на этом с Минобороны поднять! Надо только решить вопрос по деньгам. Наши-то тут не ходят, а реколы там никуда не упирались». В итоге мысль отложили до лучших времен. Сейчас она была немного не ко времени. На данный момент самым главным было удержать то, что мы взяли, а для этого нужны были силы. И Марней предложил Эквитов. «Многие хорошие и опытные воины сидят на Мишесе только потому, что больше с планеты податься некуда. Если предложить им привычную работу, да еще и с такими возможностями, как перемещение между разными мирами, они только спасибо скажут». Накопить местных деньжат и осесть на таком вот курорте, это же мечта любого воина. Мелинда идею горячо поддержала. Так что на шестой день мы отправились уже на Мишас И та меня первым же делом вырубила почти на сутки. Система консул, обрадовавшись тому, что блудный генерал Хванта наконец появился в онлайне, решил, что настало время накатить очередное обновление. Не, так-то и и спросил. Даже время дал добраться до места, где можно занять горизонтальное положение, после чего на 16 часов выключил меня из жизни. Пробудился я уже полностью соответствуя высокому званию Мишевского генерала и мастера порталов, со всеми навыками, которые были доступны моему прадеду. Дальнейшее развитие уже предстояло вести самому. Система обещала направлять и помогать, но честно предупредила, что следующего уровня мне придется ждать очень долго. Или совершить что-то эпохальное, что позволит нанитам попытаться преобразовать мою биологию под вновь возникшие обстоятельства. Штука в том, что без настройки консула они именно так и работали. То есть, чтобы стать сильнее, чем мой предок, мне требовалось попасть в экстремальные условия с пороговым напряжением всех сил и ресурсов организма и выжить, после чего микромашинки, если справиться с лечением повреждений, сделают вывод об апгрейде под новые реалии. Пока меня устраивало и то, что было. В то время, что я валялся, заканчивая синхронизацию, мои соратники уже вовсю развернули рекрутинговую кампанию. От моего имени разослали через систему оповещение всем эквитам сообщения, собирающее их на сходку. В VR, понятное дело. А когда проснулся, консул открыл брифинг в виртуале. Там мы рассказали собравшимся Эквитом о положении дел. Кто тот враг, что запустил процесс крушения цивилизации на этой планете, и как с ним можно бороться. После чего дали слово самому Искину, мол, ты что по этому скажешь. Тот, недолго думая, объявил, что оптимальным вариантом будет отплатить Аалокской империи той же монетой. Признал тему с командой наемников-всадники и сразу же на гора выдал парочку глобальных заданий. Мне предлагалось расширить сеть консул на планеты Империи, будь то я и так этого не делал. Однако тот суперкомпьютер меня удивил. Решив, что задача очень важная, он выдал координаты всех мест, где могли находиться роутеры, а также медскладов, которые, если уцелели, могли хранить некоторые запасы сыворотки с нанитами. Даже обозначил все точками на карте, бонусом дав информацию про схроны с оружием и боеприпасами. Если хотя бы десятая часть этих складов уцелела в войне и сохранилась почти 300 лет после нее, то это будет царский подарок. Остальным же Эквитам было открыто задание присоединиться к всадникам и внести посильный вклад в дело дестабилизации ситуации на планетах империи Аалог. Трое эквитов. Двоек, что характерно, согласились, и мне пришлось убить весь следующий день на то, чтобы собрать их с разных концов континента. Зато наш отряд пополнился очень крутыми и невероятно мотивированными бойцами, каждый из которых стоил по меньшей мере взвода спецназа. А если их еще и вооружить и оснастить алогскими технологиями, это же вообще танки получаются. Марней с Мелиндой так и остались на Мишесе, заниматься рекрутингом обычных людей, которых потом можно было превратить в эквитов третьего поколения. Ну и разведывали информацию, выданную консулом. Куда имело дело сходить, а куда лучше бы и не лезть. Все-таки данные военной системы зияли хорошими такими дырами. Остальная команда с новым пополнением отправилась на Савив. Бием выдала нам некоторую сумму на снаряжение ее личного наемного отряда которую мы с большим удовольствием потратили на планете наемников. Силовые щиты, прыжковые ранцы, стрелковое оружие разных видов и модификаций. Брать старались самое лучшее, благо у нас численность отряда была совсем маленькой по здешним меркам. Зато теперь можно было с уверенностью сказать, что большинству противников мы стали не по зубам. А уж когда мы научимся всем этим пользоваться... «Свят, очнись уже!» Выдернул меня из воспоминаний голос Ивоны. «Там принц с принцессой закончили тренировку. Мы готовы двигать на Оолок-3». С легкой руки птаха малого теперь все дразнили именно принцем. Точнее, маленьким принцем. Но так выходило слишком долго, поэтому остановились на сокращенном варианте. Спецназовец первое время бесился. Обещал всех отлучить от кормежки и отобрать финансирование. Но потом как-то смирился и даже стал иногда откликаться на новый позывной. «Да, иду!» – поднялся я. «Надо уже закончить с этой бюрократией и начать искать индейца. Бесит меня, когда он бродит неизвестно где и непонятно чем занимается. Так и ждешь постоянно, что сейчас прозвучит сигнал тревоги, и из портала посыпятся имперские штурмовики. Благородное семейство, а за ними все мы отправились к стационарному порталу. Короткий переход, и перед нами во всей красе раскинулся огромный, бесконечный даже город. По крайней мере, Алиса, которая про свои обязанности секретаря не забывала, тут же сообщила, что мы находимся на планете столицы сектора, в городе под названием Мадук. А тот, в свою очередь, покрывает весь континент и является, по сути, здоровенной бюрократической машиной, обрабатывающей данные со всего сектора. А это на минуточку. Порядка 35 тысяч населенных разными разумными планет. Выглядел город впечатляющим. Возьмите Нью-Йорк, сделайте здания повыше раз в 10, улицы более широкими, но более темными. Уберите весь наземный транспорт, оставив только толпы из разных видовых групп. А на уровне сотни метров расположите трассы для воздушного транспорта. И все это еще под красноватого оттенка солнцем разместите вот примерно так и выглядит мадук весь город был буквально пронизан стационарными порталами толпы втекали в одни вытекали из других и нам предстояло таким же образом попрыгать пару тысяч километров чтобы добраться до того отделения имперской канцелярии которая занималась регистрацией браков среди благородных не люблю это место поделился со всеми рожь каждый раз как здесь оказываюсь потом несколько ночей сплю плохо Сколько же тут разумных? Ладно, чего стоять? Пошли, нам в тот портал».